Научный интерес к проблеме сновидений сводится к следующим отдельным вопросам, отчасти скрещивающимся друг с другом. А. Отношение сновидения к бодрствованию. Наивное суждение пробуждающегося человека предполагает, что сновидение, если и не происходит из другого мира, то, во всяком случае, переносит его самого в тот чуждый мир. Старый физиолог Бурдах которому мы обязаны добросовестным и остроумным описанием явлений сновидений, выразил это убеждение в довольно часто цитируемом положении. «Жизнь дня с ее треволнениями и переживаниями, с радостями и горестями никогда не воспроизводится в сновидении. Последнее стремится скорее вырвать нас из этой жизни. Даже когда вся наша душа преисполнена одной мыслью, когда острая боль развивает наше сердце или когда какая-либо цель поглощает целиком наш разум, даже тогда сновидение оживляет нечто совершенно своеобразное или же берет для своих комбинаций только отдельные элементы действительности или же, наконец, входит в тон нашего настроения и символизирует действительность. Примечание. Бурдах. 1776-1847. Немецкий философ, физиолог, анатом. Работал в Дерпте и Кёнигсберге. Именем Бурдаха назван один из чувствительных, проводящих путей спинного мозга. Фихте говорит в этом же самом смысле прямо о дополняющих сновидениях и называет их одним из тайных благодеяний самой исцеляющей природы духа. Примечание. Фихте, 1762-1814, философ, представитель немецкой классической школы, продолжил и развил учение Канта. В аналогичном смысле высказывается и «Штрюмпель» в своем справедливо прославившемся исследовании природы и возникновения сновидений. «Кто грезит, тот уносится из мира бодрственного сознания». В сновидении совершенно исчезает память строго упорядоченного содержания бодрственного сознания и его нормальных функций. Почти полное отделение души в сновидении от осмысленного содержания и течения бодрственного состояния. Подавляющее большинство авторов придерживается однако противоположного мнения относительно взаимоотношения сновидения и бодрствования. Так Гафнер считает, Прежде всего, сновидение служит продолжением бодрственного состояния. Наши сновидения стоят всегда в связи с представлениями, имевшими место незадолго до того в сознании. Такое наблюдение найдет всегда нить, которой сновидение связано с переживаниями предшествующего дня. Вейгант прямо противоречит вышеупомянутому утверждению Бурдаха. Очень часто, по-видимому, в огромном большинстве сновидений можно наблюдать, что они возвращают нас в повседневную жизнь, а вовсе не вырывают из нее. Мори, говорит в своей лаконической формуле, мы видим во сне то, что мы видели, говорили, желали или делали наяву. И Ессен в своей психологии, появившейся в 1855 году, высказывается более подробно. Более или менее содержание сна всегда определяется индивидуальностью, возрастом, полом, общественным положением, умственным развитием, привычным образом жизни и фактами предшествующей жизни.